Глава третья. Мир за дверью. 5 лет назад мне был 21 год, и я день и ночь ухаживала за отчимом. Когда я училась в выпускном классе, у него обнаружили боковой амиотрофический склероз, БАС, неизлечимую болезнь. При этой болезни двигательные нейроны отмирают, из-за чего мышцы перестают работать. У отчима симптомы раньше всего проявились в нижней половине тела. Началось все с того, что он не мог надеть тапки, стал спотыкаться, с трудом поднимался по лестнице, но врачам потребовалось целых полгода, чтобы определить болезнь. Когда мы поняли, что болезнь неизлечима, симптомы затронули не только нижнюю половину тела, но дошли и до горла. Он уже почти не мог внятно говорить. Отчим был главой небольшой местной транспортной компании. У него в подчинении было некоторое количество работников, а сама организация владела несколькими большегрузами. Выглядело это все прилично, наверное, поэтому клиентов было много, и фирма процветала. Возможно, люди даже представляли нас зажиточным семейством. Однако, когда отчим заболел, все разом изменилось. Работники, узнав, что их начальник в конце концов окажется прикован к постели неизлечимым заболеванием, стали один за другим увольняться, словно крысы, бегущие из тонущего корабля. Не было ни одного человека, посочувствовавшего бы начальнику-деспоту, который приятно вёл себя на людях, но тиранил подчинённых. А без людей грузовики не ездят. И как только заказы стало невозможно выполнять, клиенты тоже мгновенно перебрались в другие компании. Количество работы резко уменьшилось. Отчим, всполошившись, сел за руль грузовика сам, не слушая увещеваний моей матери, и за своим непослушным телом попал в аварию. К счастью, не причинив вреда никому, кроме себя. Грузовик в хлам, от чего ампутировали ногу. Всё это случилось за день до моего выпускного. Я после окончания школы должна была идти работать в офис на кондитерской фабрике недалеко от центра города. Компания эта была известна по всей стране. Условия работы были отличные. Имелось даже общежитие для холостых сотрудников, где можно было жить за невероятно низкую плату. Когда пришло предварительное согласие от компании, даже мать, которая никогда не интересовалась моими делами, воскликнула: "Просто отлично". Однако работать в этой компании мне не пришлось. Врачи объявили матери, что отчим уже не встанет, поэтому меня превратили в сиделку. Сколько отец для тебя сделал? Это благодаря ему мы смогли вырваться из безденежной жизни матери-одиночки с ребёнком. И ты смогла закончить старшие классы благодаря ему. Я буду поддерживать папину фирму ради Масаки, а ты присматривай за отцом. И я стала ухаживать за отчимом. При бас тело не слушается, но голова работает нормально. Потеряв правую ногу, постепенно все больше лишавшийся свободы движений отчим впал в отчаяние и стал еще более жесток ко мне. Хочу пить, спина зудит, в комнате, кажется, мошки. Он звал меня по каждому поводу, независимо от времени суток, а если я запаздывала, то орал на меня, обзывая капушей. После того, как по его просьбе мать добыла для него трость из вяза, он стал лупить меня ею. Взяв на себя работу отчиму, мама постоянно была занята, но в результате дела в компании, кажется, шли отлично. Про семью она тоже не забывала. Масаки поступил в частную среднюю школу. Стоило отчиму попросить, как тут же покупались инвалидное кресло с электроприводом, кровать и так далее. Он изо всех сил благодарил мать за это и даже лил слёзы. «Такой чудесной жены, как ты, нигде не найдешь». Мать, вытирая его мокрые щеки, ласково расплывалась улыбкой доброго божества, отвечая, «Семья должна всегда поддерживать друг друга». Я наблюдала за этим, промывая слюны от сос. Так я прожила три года. За это время глотательная функция у отчима постепенно ухудшилась. Ему нужна была помощь во время приема пищи. Кишечник и выделительная система тоже работали плохо. так что надо было помогать ему облегчаться и подмывать его. Работы у меня становились все больше. Однако привередливый отчим от чужих услуг отказывался, так что сиделок на дом мы не приглашали. Когда пытаешься удержать скалу, которая день ото дня становится все тяжелее, приходится просить о поддержке, иначе тебя раздавит. Лечащий врач и медсестры неоднократно советовали обратиться за помощью, но отчим упрямо отказывался к ним прислушаться. Мать, подражая ему, Тоже никого не слушала, и в результате я так и ухаживала за отчемом одна. Несмотря на своё состояние, он продолжал рутинно поливать меня неразборчивой бранью и махать тростью, сжимая её в уже бесильной руке. Это были дни, когда я не видела выхода. Более того, мне казалось, что меня утаскивают всё глубже в какую-то пропасть. Но был там и лучик света. Словно из прихоти, мать стала ласковее и вести себя со мной. Ты нас так выручаешь, спасибо. Она заботливо гладила мои руки, а как-то раз даже купила пирожное, только для меня. Это всё потому, что ты с нами, Кико. Всё благодаря тебе. Тепло её слов вымело все мысли из моей головы. С каких-то пор мать опять стала надеяться на меня. Я мечтала жить так, чтобы мы с ней поддерживали друг друга, как раньше. И кто бы мог подумать, что моя мечта исполнится благодаря болезни отчима. Что ж, тогда эти дни не так уж плохи. Протирая заспанные глаза, я меняла отчему подгузник. Мать хотела, чтобы Масаки вёл такую же жизнь, как при здоровом отчиме, поэтому не позволяла ему даже приносить отцу поилник. Несмотря на то, что Масаки он приходился родным отцом, брат не чувствовал никаких неудобств от того, что тот не вставал с постели. То ли так его избаловали, то ли таким родился, однако он даже внешне не выказывал ни малейшего беспокойства. Как-то, когда я стирала грязное бельё отчима, Масаки нахмурился. мол, с моими вещами не стирай. Но даже мое недовольство его поведением мгновенно исчезало от одного ласкового слова матери. Неожиданно отчим попал в больницу на скорой в результате аспирационной пневмонии. Лечащий врач с суровым выражением лица равнодушно разъяснил нам с матерью, как обстоят дела. Поскольку глотательные функции крайне ухудшились и наблюдалась затрудненность дыхания, медработникам пришлось подключить отца к аппарату искусственной вентиляции легких. Нужна была и срочная операция трахеостомии, плюс их беспокоили проявление симптомов деменции. Она часто сопровождает БАЗ. У вашего мужа до сих пор болезнь прогрессировала не так быстро, но, к сожалению... Сейчас она внезапно ускорилась. Руки мамы, аккуратно лежавшие на коленях, мелко задрожали. Было ясно, что слова врача ее шокировали. Я замечала, что отчим ведет себя как-то странно, и не раз говорила матери об этом, а она мне не верила. Она фыркала. Ему нет ещё и 60. С чего бы ему впадать в деменцию? Что ж, мне нужно было быть стойкой. Только я хотела взять маму за руку, как тут же моя щека зазвенела. Это ты не ухаживала за отцом как следует. Мать встав, снова дала мне пощёчину. Я удивлённо взглянула на неё, и она ударила меня ещё раз. Ты специально сделала так, чтобы отец заболел. Я-то думаю, почему ты так заботливо с ним, ведьма. Мать, словно помешанная, лупила меня и рыдала. У нас ещё всё было впереди. За что мне такое? Это всё из-за неё. Эта ведьма всегда мешала моему счастью. Я была так добра к тебе, а ты неблагодарная. Врачи медсестра пытались остановить её, твердя: "Ваша дочь так старается, болезнь прогрессирует не из-за неё. Вы ведь понимаете, да? Не вините дочь. Давайте лучше попробуем вместе преодолеть эти трудности". Неправда, неправда. Это всё из-за неё. Пусть бы лучше она заболела, а не он. Пусть бы она вообще умерла. кричала мать, рыдая как ребёнок. Глядя в её красные от ненависти глаза, я поняла, что значит потерять надежду. Во что же я верила до этого? Теперь всё кончено. Больше я ничего не могла сделать. Что ж, мне уже всё равно. Пусть я и умру, плевать. Я на нетвёрдых ногах вышла из больницы и бездумно побрела по улице, шатаясь. Неухоженная девушка в одежде, доставшейся от матери, с узлом волос на голове, с шершавой от постоянного недосыпания кожей. Но люди вокруг лишь отводили глаза и никто со мной не разговаривал. Я подумала, что уже, наверное, умерла. Или ж моя душа непрекаянно бродит по городу. Раз так-то мне повезло, ведь я уже свободна от мучений или боли, которые сопровождают смерть. Я засмеялась, хоть мне и не было весело, и шла хихикая, когда мне показалось, что кто-то кликнул у меня. Кико. Неуверенно оглянувшись, я встретилась глазами с каким-то мужчиной. Ко мне обратилась женщина, которая шла с ним рядом. Нет, не может быть. Ты ведь Кико? Что стреслось? С криком бросилась меня обнимать моя подруга, Михару Макиока, с которой мы учились последние 3 года перед выпуском. После я ни разу с ней не виделась. Всё никак не могла с тобой связаться, не знала, где ты и чем занимаешься. Так волновалась, что с тобой случилось. Михару была очень красиво накрашена, от неё хорошо пахло. За ней стояли с удивлёнными лицами незнакомые мне люди, среди которых были и женщины. А они все были нарядные и светились, будто жили в другом измерении. Я невольно оглядела себя, заметила большое пятно на подоле и захотела провалиться сквозь землю. Ты где до сих пор была? Дома у родителей. Врёшь, я звонила туда. Мне твоя мама сказала, что ты уехала. Моё сердце уже ничто не трогало. Вот значит, как бывает. Ну и ладно, мне уже всё равно. Ладно, я пойду. Пока, Михару. Эй, подожди, куда пойдёшь? Я вырвалась из объятий Михару и попыталась уйти, но она сразу схватила меня за руку. Не знаю, ну, куда-нибудь, где хорошо. Неплохую отговорку я придумала на ходу. Точно, пойду туда, где будет легко и хорошо. Ясно, то есть планов у тебя нет. Пойдём выпьем. С этими словами Михару приобняла меня за плечи и сказала своему растерявшемуся спутнику: "Как видите, произошла драматическая встреча с моей давно пропавшей подругой. Так что простите, но тут я вас покину". Кстати, Мы с ней сейчас пойдём выпить. Кто-нибудь хочет составить нам компанию? Пойдём вместе. И хотя была самая середина дня, Михару потащила меня в круглосуточную забегаловку. У меня совершенно не было сил ей сопротивляться, поэтому я послушно села рядом с ней. А передо мной в мгновение ока появилась кружка пива. Выпьем за встречу. Время обеденное, в переполненной забегаловке стоял гул. Мне было неловко, я ощущала себя не в своей тарелке. Но Михару заставила меня взять в руки кружку и звонко чокнуться с ней. Она с болька не отпила своё пиво, после чего выдохнула и указала на сидящего передо мной мужчину. Он был единственным, кто к нам присоединился. Кико, познакомься. Это Анго Окада. Работает в той же фирме, что и я. Приятное круглое лицо, такие же круглые очки. Кожа с следами прыщей и бородка, как трава на газоне. Наверное, так выглядел бы ставший взрослым Ампан-Ман. Он провёл рукой по коротко подстриженным волосам и улыбнулся. Очень приятно. Меня все зовут Ан, как героя детских мультфильмов. Ты Кико. А я буду звать тебя Кинако. По-моему, Ан и Кинако очень хорошо друг другу подходят. Ан. Ампан-Ман. Сладкая булка. Герой детских комиксов и мультфильмов, защищающий друзей от злых бактерий. Лицом похож на румяного клобка, кинака, соевая мука, которой обсыпают некоторые сладости. Так произошла встреча с Аном. Потом, чувствуя, как кружится голова после первой в моей жизни кружки пива, я выслушал рассказ о том, что произошло с Михару после окончания школы. Она окончила колледж и устроилась бухгалтером на подготовительных курсах для школьников. Со мной сейчас были девочки из офиса и наши преподаватели. У нас с сегодняшнего дня два выходных подряд. Вот мы и собирались прогуляться. Ан учил младшеклассников арифметики. Я подумала, что его неторопливые жесты и мягкое обращение очень подходят для работы с детьми. И сам он был ласковый. Он ни слова не сказал про мой затрапезный вид и про то, что я в одиночестве бесцельно шаталась по улице, просто вместе с Михару рассказывал про всякие забавные случаи у них на курсах. Я смотрела, как они смеются, будто какую-то передачу в телевизоре. Мне казалось, что они говорят про какой-то другой мир. Слушай, Кинака, здесь хоть и дешёвая забегаловка, но вкусно. Ну-ка. Ам, ам. Он, заметив, что я молча слушаю их, зачерпнул ложкой политый крахмальным соусом китайский омлет, от которого шёл пар, и поднёс к моей мурту. Меня, конечно, так ещё никто не кормил. И я растерялась, а он сказал, «Говорю же, вкусно». Я тогда подумала, что он слишком развязный, плохо чувствует дистанцию между людьми. Однако его беззаботная улыбка, как ни странно, не была мне противна, и я проглотила ложечку. Яйцо и чуть солоноватый крахмал, пахнущий кунжутным маслом, нежно растеклись во рту. В тот момент, когда я проглотила эту вязкую текстуру, Ан засмеялся, демонстрируя зубы. «Правда ведь вкусно?» И когда я кивнула и попыталась ответить на его улыбку, У меня полились слёзы. Ложка, предназначенная мне тёплой еды, застряла где-то в горле, излучая жар. Мне было так тяжело, что не могла дышать. Что же я ела до сих пор, как жила? Горячо? Прости, следующий кусочек остужу получше. Как ни в чём не бывало, улыбнулся Ан, несмотря на то, что по моему лицу текли крупные слёзы, и снова зачерпнул для меня ложку. Ну, как ушей? Ам, вот так. Ну что, вкусно? «Ан, ты словно прикармливаешь кика!» Ласково отметила Михару, которая без слов глядела, как Ан кормит меня омлетом, а я, плача, открываю рот. Мои слезы высохли, когда мы уже ушли из-за бегаловки и отправились в ресторанчик с тихими отдельными комнатами. Там Михару насела на меня, требуя, чтобы я отчиталась, что делала в течение последних трех лет. Я скупо рассказала о том, как ухаживала за заболевшим отчимом, И с лица Михару, раскрасневшегося от выпитого, сошла вся краска. Что? Каждый день ухаживала за отчимом? Так ты поэтому не пришла даже на церемонию совершеннолетия? Когда мы учились в школе, я немножко рассказывала Михару о том, что делается у меня дома. Ну как рассказывала? Обмолвилась, что родители любят только брата, а я их не интересую. Михару тогда смеялась. Мол, во втором браке всегда так. У родителей Михару тоже был второй брак. Может быть, поэтому мне было с ней комфортно. Родители платили лишь за нашу учебу, а на все остальное мы должны были зарабатывать сами, так что мы изо всех сил искали подработку получше и вкалывали, будто состязались между собой. Я глядела Михару. Ухоженные длинные волосы, хорошо увлажненные губы. Ногти, как желейные конфетки, ярко блестели. Мы ведь росли в одних условиях. Когда же между нами возникла такая разница? Да нет, наверное, у нас с самого начала все было по-разному. Я крепко сжала в кулак руки, и я не могла, что я не могла. чтобы спрятать свои пальцы с коротко остриженными для ухода за отчевым ногтями. А что ты ещё делала, кроме ухода за ним? спросила меня Михару, и я очнулась. А? В смысле, ещё? А, ты про работу по дому. Ну, стирала за всеми, еду готовила на всю семью. Я же отвечаю за дом, иногда засыпала днём. Правда, если меня застукивали, то ругали. Хи-хи. Просто понимаешь, ночью же приходится много раз вставать. Так что толком не поспишь. то перевернуть отчего надо, чтобы пролежни не было, то, ну, скажем, подгузник поменять. Пока я рассказывала, вспоминая, что и как, Михару не сводило с меня глаз. Я с удивлением посмотрела на её напряжённое лицо, а она спросила: "Ты сама-то понимаешь?" "Что понимаю?" Я всё сообразить не могла. "Ты странно разговариваешь. Ты же раньше такая извитительная была". Слова просто слетали с языка. "А сейчас еле-еле языком ворочаешь". Тебя как будто подменили. «Да что с тобой случилось?» Возмутилась Михару. Я видела ее гневное лицо откуда-то издалека. Наверное, та Кико, которую знала Михару, которую знала Михару, тоже ушла куда-то далеко. «Сколько же ты работала?» Раздался растерянный голос. Это был Ан, все это время молча слушавший наш разговор. Я слышал, что уход за больным — это большой труд, а в одиночку заботиться о тяжело больном человеке Думаю, нам это и представить сложно, Макиока. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Ты, Кинака, старалась изо всех сил. Но ведь тебе, наверное, было нелегко выполнять всю работу одной, без всякой замены. Когда Анну улыбался, его глаза сужались так, что почти превращались в ниточки. Я с странным чувством любовалась его глазами, похожими на узенький трёхдневный месяц, плывущий по ночному небу. Я видела его в первый раз, Почему ж он говорил мне именно то, что я хочу услышать, будто знает меня давным-давно. Ты большая молодец, что так выкладывалась, но мне кажется, ты уже на грани. Но я должна этим заниматься. Я ведь ему обязана. Он обеспечил мою учёбу в старших классах, хотя я ему не родная дочь, а ребёнок матери от первого брака. Поэтому я должна. Когда я произнесла слова, которые много раз говорила мне мать, которые я сама говорила себе, он спросил: Ты собираешься умереть из благодарности?» Слово «смерть» застало меня врасплох, и я умолкла, а Аан уточнил. «Кинака, ты ведь только что собиралась умереть, верно? А значит, ты уже перешла эту грань. То, что загоняет тебя до смерти, сложно назвать благодарностью. Это уже проклятие». Он говорил медленно, словно обращался к ребенку. Я и подумать не могла, что он распознал мои мысли о смерти. Я могла лишь молча смотреть на него. Если это благодеяние стало проклятьем, дальше оно будет только пожирать тебя. Давай придумаем, как из этого выбраться. Выбраться, пробормотала я. Точно, выкрикнула Михару и обхватила меня за плечи. Кика, ты же сама говорила: с окончанием школы начнётся новая жизнь. А ты до сих пор не смогла шагнуть в эту жизнь. Эти слова казались мне каким-то давним воспоминанием. Действительно было время, когда я питала такие надежды и верила, что, выбравшись из семейного круга, о котором когда-то так мечтала, получу взамен что-то лучшее. Наверное, я просто застряла в том дне, так и не дождавшись выпускного. "Кинако, вперёд, к новой жизни", воззвал меня Ан. Я чувствовала какой-то шум в ушах. Интересно, что же это? Точно, это же моё сердце. Смогу ли я двинуться вперёд? Тогда я долго вглядывалась в улыбающиеся лица Михару и Ана. В тот день мы решили, что я переночую у Михару, поскольку она жила одна. И забравшись под одеяло в постели, которую она для меня приготовила, я тут же погрузилась в глубокий сон, словно потеряла сознание. Михару потом сказала, что я совершенно не двигалась. Она даже испугалась, не случилось ли чего. Когда я очнулась от глубокого сна, который впервые за долгое время никто не нарушал, сон состояло уже очень высоко. «Ой, прости!» Я выскочила из постели, но Михару, готовившую завтрак, только рассмеялась. Могла бы и ещё поспать. Но тебе же надо на работу. Сегодня воскресенье, обычный выходной. Я же говорила тебе, у нас вчера и сегодня два выходных подряд. Поэтому мы вчера выбрались погулять. Хотя ты, кажется, ничего не помнишь. Капит уже проснулся? Завтрак готов. Мы сели друг напротив друга за маленький столик на двоих и принялись за еду. Мехару сделала тосты, яйцо, томатный суп, салат из авокадо. «Прости, это все, что было?» — извинилась она. «Ты что, все так вкусно! Ты ведь раньше не готовила! Потрясающе!» «Это потому, что я уже давно живу одна. Мехару после окончания школы должна была начать жить самостоятельно. Я помнила, что она планировала получить стипендию и учиться в колледже, заодно подрабатывая. Я оглядела единственную комнату. Она выглядела обжитой. очень опрятный, а стены были увешаны фотографиями. Среди множества людей была и улыбающаяся Михару. Я подумала, что у неё-то эти 3 года наверняка были насыщены событиями и встречами, и мне тут же захотелось плакать. Клебя тёплый суп, я подавила это желание. Какой смысл завидовать? Кстати, Анна писал, сказал, что хочет поговорить с тобой, поэтому зайдёт попозже. Спахватилась Михару, и я вспомнила лицо человека, который провёл с нами весь вечер. Вчера во время разговора я поблагодарила Анна, сказала: "Спасибо вам за всё, ведь вы её друг". Тогда была уверена, что раз он так тепло ко мне отнёсся, они с Михару наверняка встречаются. Однако она засмеялась: "Нет, нет, мы просто работаем вместе. Честно говоря, мы до этого почти и не общались. Так что я ужасно удивилась, когда он пошёл вместе с нами. На правда, почему ты с нами пошёл?" Последние слова были обращены к Анну. Он, подтягивая коктейль, ответил: решил, что буду лишними руками. Но Киока всегда такая спокойная, а тут переполошилась, просит с вами пойти. Явно что-то стряслось. В такие напряжённые моменты говорят же, лишние руки не помешают. Вот и подумал, что уж лишними-то руками смогу побыть. Но вообще, чем идти толпой в кино, я бы предпочёл выпить за обедом. Так что всё очень удачно сложилось. Ан шутил, но Михару замолчала и низко поклонилась. Ты ему нравишься, да? предположила я, вгрызаясь в тост. Иначе его поведение было невозможно объяснить. Михару уверенно возразила: "Мне кажется, нет. По-моему, он просто очень добрый". Она стала рассказывать, что курсы, которые он ведёт, очень нравятся школьникам, и что дети даже перейдя на следующую ступень обучения, всё равно ходят к Ану на занятия. Есть даже такие, кто долгое время не посещает школу, но ходит на его курсы. Потом она неловко улыбнулась. Я сначала думала, что он их просто не ругает. Он всё время улыбается, такой безобидный, вот дети и привыкают. Но оказалось, что дело не в этом. Вчера, между прочим, это он тебя первый заметил. Она сказала, что Ан пробормотал, мол, девушка как-то странно выглядит. И Михару, невольно переведя взгляд туда, куда он указывал, вдруг увидела меня. И правда, до того, как заметить Михару, я встретилась глазами с мужчиной. Значит, это и был Ан. И потом, помнишь, Он ведь всё время был с нами. Честно говоря, я тогда ужасно запаниковала. Мне действительно показалось, что за тобой стоит смерть и размахивает косой. Ясно, что нужно быстрее отцепить её от тебя, иначе ты вот-вот погибнешь. Но как и что сделать непонятно. Поэтому я вздохнула с облегчением, когда он пошёл за нами. Я подумала, что если с нами будет человек, который первым тебя заметил, всё будет хорошо. Мне кажется, он очень чуток к чужим страданиям и горю. Это он меня нашёл и спас. Неужели бывают и такие люди, способные обратить безвозмездную доброту на девушку, которую видят впервые в жизни? Я не могла поверить в это, но все же какая-то часть меня надеялась, что так оно и есть. Пусть бы существовал такой человек, подобный Богу. Вскоре после завтрака пришел Ан. Сразу после приветствия он разложил передо мной кучу брошюр, документов и книг. Я тут поискал, нельзя ли получить какую-нибудь помощь. Бросив взгляд на книжную гору на столе, я сразу обратила внимание, что все они касались БАС. Я пока ещё не всё выяснил, но кое-что, кажется, понял. Бывает обслуживание на дому, а бывает амбулаторный уход. Насколько я понял из вчерашнего разговора, твоему отцу скоро понадобится круглосуточный уход. Есть дома престарелых, которые принимают таких пациентов с БАС. Там постоянно есть медицинский персонал, так что можно спокойно оставить человека. Я взяла в руки ближайшую ко мне книгу. Как жить, когда члену семьи требуется уход. На обби было написано красным. Обби бумажная полоска, обмотанная вокруг книги или другого предмета. Встречается на продуктах в азиатских странах, особенно в Японии. В России обби называется полусупером. Не надо выбиваться из сил. Как жить в семье и искренне улыбаться. Кинака Ситуацию можно исправить. Я подняла глаза от книги на Ана. Он повторял: "Всё будет хорошо, всё будет нормально". Я искренне не понимала, почему, почему ты всё это делаешь? Это не может быть просто доброта. За этим что-то есть. Михару тоже уставилась на Ана, ожидая ответа. Под нашими взглядами он смущённо почесал щёку. "Потому что ты хорошенькая". "Чего?" изумлённо переспросила Михару. Ну, Кинака такая хорошенькая, так что я действую из корыстных побуждений. Чуть смущаясь, ответил он. Что? Не надо отшучиваться, будь серьезнее. Вот те раз. И я серьезно. Я только ради хорошеньких девушек так поступаю. Анна дул щеки. Это что, он надо мной смеется? Я прекрасно знаю, насколько печальное зрелище представляю. А вчера, когда мы встретились, у меня за плечом вообще стояла смерть. Кто сочтет такую девушку хорошенькой? Только я открыла рот, чтобы возразить, как Ант кнул в меня пальцем. «Но я не собираюсь пользоваться твоим несчастьем. Я не такой мерзавец. Ну, подружиться хотел. Вот и все мои тайные помыслы». Он опустил палец и засмеялся, выпуская воздух через сжатые губы. Его улыбающееся лицо наложилось на образ Ампанмана. Героический Ампанман – бескорыстный, словно бог. Смельчак, желающий только счастья для людей, без колебаний, действующие ради этого счастья. «Теперь ясно». Вот он что за человек. Головоломка сложилась, я всё поняла и спокойно поблагодарила его. Значит, тебе нравятся девушки такого типа, как Кика, ухмыльнуло Смехару, и Анбисте не смущение ответил. Я ведь всё-таки мужчина. Ты не волнуйся, тебя я тоже готов спасать. Подготовлю предложение о спасении, ну, скажем, к следующим длинным выходным. Ничего себе, поставил меня на место. Они захохотали. В этой тёплой атмосфере я невольно улыбнулась. После этого он подробно расспрашивал обо мне и о отчеме, а я покорно ему отвечала. Он задавал вопросы тихим голосом, а я без всяких возражений выкладывала ему даже то, что до сих пор никому не могла сказать. Михару сидела рядом и слушала, иногда тяжело вздыхала, но молчала и подливала нам кофе. Свою ношу можно облегчить, если воспользоваться амбулаторным уходом. Можно иметь два выходных в неделю. Да и в другие дни, думаю, получится обеспечить тебе свободное время. подытожил Анн, заглядывая в несколько буклетов и в записи, которые он делал, беседуя со мной. «До сих пор это было беспощадно по отношению к тебе, так что хоть чуть-чуть улучшить ситуацию мы сможем. Но ты-то сама чего хочешь? Хочешь продолжать ухаживать за отцом?» От вопроса Анна в моей голове стало пусто. Анн строго посмотрел на меня. «Сейчас я скажу жестокую вещь. Мы не знаем, сколько еще проживет твой отец. Может, умрет через полгода, может, через десять лет». И в течение этого неопределённого срока ты собираешься посвящать ему свою жизнь, пока он не умрёт? Это была реальность, которую я старалась не признавать. Но когда это сказал другой человек, у меня по спине пробежал холодок. Пока он умрёт отчим, я не смогу жить своей жизнью. Твои родители бесплатно пользуются тобой и улучшать ситуацию не планируют. Более того, они требуют от тебя дальнейших жертв. Ты и сама это чувствуешь. Именно поэтому вчера загнанная в угол, думала о смерти. Ситуация будет только ухудшаться, тебе не спастись. А раз так, тебе нужно отдалиться от отца, от этой семьи. Отдалиться от семьи. Да, наверное, другого пути нет. Когда мать бросила мне, пусть бы она умерла, мне показалось, что с треском рухнул шаткий столбик, за который я цеплялась. Уже ничто не будет таким, как прежде. Свою жизнь можно использовать и для себя. Это, конечно, моё личное мнение, но, по-моему, тебе лучше уйти из дома и жить самостоятельно. Благодарить семью можно, отправляя немного денег из своего заработка. Если будут деньги, отца можно будет поместить в дом престарелых с уходом. Ты просто будешь возвращать свой долг другим способом. Тогда и у тебя будет поспокойнее на душе, так? Благодаря тому, что Ан говорил со мной, туман словно рассеивался, как будто и моё поле зрения расширялось. Мне показалось, что в тёмный мир понемногу возвращается свет. Мне даже почудилось, будто к источнику света меня ведёт Ан. Несколькими днями позже я вместе с ним вернулась к родителям. Мать была дома, увидев меня, она понизила голос. Ты где была? Нам присылают какие-то памфлеты в домах престарелых. Всё время какие-то звонки. Ты что наделала? Я своего разрешения на это не давала. Видимо, то, что я делала эти несколько дней, исчезнув из больницы, её не волновало. Я застыла, услышав слова, в которых звучал неприкрытый гнев, но он задвинул меня за спину и поклонился. Добрый день. Я друг Кика. Меня зовут Акада. Я пришёл спасать её. Что? нахмурила брови мать. Вы кто такой? Что значит спасать? Она бросила свою работу, уход за отцом, и вдруг пропала. Это нас надо спасать. Мы не знали, что делать. Она больше не может ухаживать за отцом. Он был чуть выше меня, среднего телосложения, среднего роста, вовсе не крупный физически. Подняв голову, я видела за ним мать. Если она протянет руку, сможет меня схватить. Поэтому совершенно бессознательно я ухватила своего спасителя за одежду. Это я посоветовала ей узнать в местной администрации и в больнице, где могут принять вашего супруга. Врачи и медработники оказались очень любезны. Мы с Аном несколько дней подряд обходили разные места, консультируясь по поводу отчима. Врачи в его больнице гораздо больше матери беспокоились обо мне, когда я исчезла, и администратор по уходу за больными внимательно меня выслушал. Это материалы по учреждениям, которые смогут вас принять, а это по уходу на дому, который понадобится в первое время. А дальше поступайте как хотите. Он протянул моей матери бумажный пакет с материалами, но та отшвырнула его. Брошюрки разлетелись по прихожей. Мама, видимо, не могла больше сдерживаться и повысила голос. Что вы такое болтаете? Кика просто должна ухаживать за отцом, как и раньше. Вы вообще кто такой? Кика, попроси гостю уйти. Я же сказал, я пришел спасти Кика. Пришел, чтобы забрать ее из этого дома. Ну, Кинака, — обернулся Ан ко мне, — собирай вещи. Только то, что поместится в машину. Я еле сдерживала непроизвольную дрожь и, стоя перед матерью, думала, что же я наделала. Теперь она меня ни за что не простит, схватит, утащит и опять запрет в туалете. Она стояла по другую сторону от Анны и была готова наброситься на меня с кулаками. Только я собиралась извиниться перед моим спасителем и сказать, чтобы он уходил, как мать неожиданно заорала. Кика, моя дочь, как это я её отпущу? Моя дочь? Дрожь на миг прекратилась, и я взглянула на маму. Она слегка улыбнулась. Вы ведь говорили, лучше бы она умерла. Мать поперхнулась и взглянула на Анну. Вы говорили, лучше бы она заболела и умерла. Вы не могли бы перестать называть её своей дочерью теми же губами, которыми это сказали. В его голосе я впервые услышала раздражение. У неё настолько изношено сердце, что кардиолог советует ей пройти обследование. Вы довели её до этого, а теперь смеете называть себя её матерью? А тебе-то что за дело, Кика? Я тогда была просто потрясена. Мы знаем, как ты нас выручаешь, и папа то же самое говорил. А ещё? Так, закрой уже свой болтливый рот, тётка. бросил Ан, и я вытаращила глаза. Если ты действительно считаешь её своей дочерью, отпусти её. Мать покраснела от злости, и тут раздался высокий голос. Да ладно, мам, пусть делает как хочет. Из глубины квартиры, не спеша, вышел Масаки. В руке у него была игровая консоль. Он хмылялся. Поместить папу куда-нибудь отличная идея. Я лично всеми руками за. Улыбающийся Масаки был так похож на отчима. В доме постоянно пахнет дерьмом. Папа воет как зверь. Мне стыдно, я даже друзей не могу позвать. Сестрица тоже не так уж красиво, чтобы её людям показывать. Пусть оба уходят. Нам лучше будет. Мать Коршином бросилась на Масаки и схватила его за плечи. Масаки, что ты говоришь? Папа так тебя всегда любил. Мы ведь ради тебя стараемся продлить его жизнь. Да ладно, хватит наседать. Достало. Масаки с досадой избросил руки матери с плеч. Россияна, слушая музыку, что доносилась из его игровой консоли, Я вспомнила книжку с картинками, которую очень любила в детстве. Медвежонок, который очень любил радугу, любовался тем, как красиво она сверкает в небе. А лисёнок обманул его, сказав, что если помахать стеклянной бутылочкой, можно поймать в неё осколок радуги. Медвежонок долго искал радугу и наконец нашёл. Помахав бутылочкой, он закрыл её крышкой, чтобы поймать осколок радуги. Лесные зверюшки смеялись над ним и говорили, что в бутылочке ничего нет, а медвежонок верил, что там кусочек радуги. И очень берёг свою бутылочку. Лисёнок подстроил так, чтобы бутылочка разбилась, и все зверята в лесу, и лисёнок смеялись над глупышом. Но медвежонок нашёл на дне бутылочки кусочек радуги. Схватив радужный осколок, похожий на ледянец, он счастливо улыбался. А в моей бутылочке ничего не было, даже маленькой крошки. "Ан, я возьму вещи". С этими словами я направилась в свою комнату. Ну как в свою? Я уже довольно давно спала, растелив футон рядом с постелью отчима. Так что никаких чувств к этой комнате не осталось. Да и брать мне было особо нечего: одежда и банковская книжка. Вспоминая комнату Михару, я оглядела свою, такую унылую, поддерживая жизнь в отчиме, я словно убивала что-то в себе. Оставалась живой, но на самом деле была мертва. Я продолжала в растерянности стоять среди комнаты, но вдруг вспомнила, что в прихожей Ан и моя мать. Я поматала головой и стала запихивать одежду в бумажный пакет. Потом вытащила банковскую книжку, засунутую глубоко в ящик стола. Я завела её 3 года назад, планируя новую жизнь. Денег там немного, но на первое время должно было хватить. Я вспоминала те дни, когда понемногу откладывая деньги от подработки, смотрела на сумму на счету и мечтала о новой жизни. Интересно, смогу ли я увидеть воплощение этой мечты? Я быстро вернулась в прихожую. Там стоял только он. Ни матери, ни Масаки не было. Твоя мама сказала, что ты можешь делать что хочешь, и куда-то вышла. Брат вернулся в комнату. Я вручила Ану пакеты и посмотрела в глубие квартиры. Человек, с которым у меня наполовину общая кровь, человек, за которым я наблюдала с рождения. Мы были слишком далеки с ним, чтобы можно было назвать его братом. Но по-своему я его любила. Бывало, я смотрела на него с завистью, потому что он наслаждался безусловной любовью родителей, но всё-таки была рада его существованию. Когда он был счастлив с матерью и отчимом, Наша мама тоже счастливо улыбалась. Мне же было не под силу вызвать улыбку на её лице. Пойдём, нас ждёт Макиока с подругой. Было решено, что я буду жить у подруги Михару по колледжу. Её соседка по квартире съехала, и она искала новую. Сейчас Михару должна была заниматься уборкой моей будущей комнаты. Я погрузила вещи в машину, которую он взял на прокат, и села на пассажирское сиденье рядом с водителем. Автомобиль отъехал от родительского дома. и из глаз моих полились слезы, словно прорвало плотину. Меня переполняли чувства, то ли горе, то ли страх, и из груди рвались рыдания. Я закрыла лицо руками, и Анн гладил меня по голове. «Тебе тяжело это, естественно. Ты сейчас закончила свою первую жизнь, но эти люди теперь принадлежат твоей прошлой жизни, так что новых ран тебе нанести не смогут. Значит, это и есть закончить одну жизнь. Можно ли ее так закончить?» Меня затошнило, я изо всех сил сдерживалась. Из глубины горла несколько раз подступал к рту горячий комок, и Ан, заметив это, остановил машину на обочине. Я вылетела из машины, плюхнулась на землю и попыталась избавиться от того, что было внутри. Однако, хотя рвотные позывы и повторялись, изо рта свисала лишь ниточка слюны. Меня выворачивало с громкими звуками, и Ан, подойдя, стал гладить меня по спине. «Выдавай все, что есть, все, что угодно». А твоего тепла и в руки что-то во мне лопнуло. Я я маму. Да? Я маму любила, больше всех любила. Больше всего, поэтому я всегда так хотела, чтобы она полюбила меня. Комок в горле рассыпался и полез наружу. Я уже не могла остановиться, повторяла одно и то же, как маленький ребёнок. Я любила маму. Она была для меня всем. Мать всегда отличалась перепадами настроения. Наораф на меня в раздражении, потом она со слезами приходила обниматься. Наверное, до замужества она чувствовала постоянное беспокойство от того, что вынуждена выживать со мной одна. За день ее несколько раз охватывали сильные эмоции. Не помню, сколько раз она без причины кричала на меня и любила, но с той же силой она и любила меня. Обняв меня, могла повторять «Прости, и я тебя люблю». «У меня есть ты, поэтому я выживу, выстою. Наверное, я тебе надоела, но прошу, будь со мной». Приятный запах, мягкое тепло, горячие слезы, которые я ощущала щекой. Только за это я прощала ей всё. Конечно, отвечала я, и мама радостно улыбалась и целовала меня в щёку, мокрую от её слёз. Когда она познакомилась с отчемом и вышла за него замуж, перепады настроения сгладились. Наверное, отчим смог заполнить то, чего не могла ей дать я. Поэтому вполне естественно, что она крепко полюбила его. Но я и подумать не могла, что теперь моя мама возненавидит меня, потому что я не сумела дать ей всего этого. И всё же, несмотря на то, как она со мной обращалась, Я хотела, чтобы она ещё разок обняла меня. Если бы только она крепко обняла меня, как раньше, и сказала: "Я тебя люблю". Тогда можно было бы забыть все неприятности. Один поцелуй, и я бы сделала вид, что ничего не было. Только скажи "люблю". Я желала этой мыслью. Но мать даже не смотрела на меня. Видимо, я стала ей не нужна. Я понимала это, но не хотела признавать, поэтому всё время чувствовала себя одиноко. Я была одинока и просто хотела, чтобы меня полюбили. Я хотела, чтобы мама любила меня. Что можно было сделать для этого? Эти желания улетали в маленькое окошко в туалете. Желания, которые никто не улавливал, никто не слышал. Выкладывай всё. Я всё слушаю и всё слышу. Меня обнимал он. Это была не мама, но всё же меня обволакивало чьё-то тепло. Не бойся, я всё слышу. Твои желания не уловила твоя мать, но их уловил я. Мои мысли и чувства, которым долгое время было некуда деваться, впервые кто-то услышал. Я радовалась, но и грустила тоже, поэтому сказала Ану: "Если существуют следующие жизни, пусть в следующий раз меня услышит тот, кто мне нужен. Пусть мои желания дойдут до того, кто мне нужен". Ан ласково ответил: "Это можно. В следующей жизни ты встретишь свою духовную пару. Я уверен, что ты сможешь найти того единственного, кто станет твоей половинкой. Кого ты сможешь полюбить и кто будет любить тебя. Ты будешь счастливой". "Но да есть ли такой человек?" "Уверена, что нет". Понятно, что сейчас ты ни во что не веришь, но не бойся, он наверняка существует. А до тех пор тебя буду защищать я. Рука Анна гладила и гладила меня по спине, и с каждым движением моя душа наполнялась теплом. Кто до сих пор говорил мне такое? Кто спасал меня? Я, кажется, могла жить одной памятью о том, что тогда началось, о том, что он и есть моя новая жизнь. Больше мне ничего не было нужно.